Они заключили союз, замешанный на личной жажде мести, гордыне и путанных представлений о собственной избранности. Задумали пойти войной на мировую финансовую систему. Дайте срок, и они запустят свою виртуальную ракету, нанесут сокрушительный удар. Картер превосходно разбирался в финансовых структурах, Фальк — в новейших информационных технологиях и сетевых системах мирового масштаба. А такая комбинация идеальная с точки зрения их планов — Была крайне опасна. Шаг за шагом, разрабатывая план самой атаки, оба все больше превращались в таких авторитарных пророков. Они создали засекреченную организацию со строжайшей дисциплиной, куда были вовлечены, в частности, Фуджен из Гонконга, а также Эльвира Линдфильд и Юнас Ландаль из Сконы фанатичные, безоговорочно готовые на все. Мало помалу перед полицейскими проступали контуры иерархической секты. Все решения принимали Картер и Фальк. Те, кого допускали к вступлению в организацию, считались избранными. Прямых доказательств не было, но, по всей вероятности, Картер лично убрал несколько человек, которым требования оказались не по плечу или которые хотели выйти из организации. Миссионерские задачи выполнял Картер. Он хотя и ушел из Банка реконструкции и развития, но время от времени его приглашали в качестве консультанта. В одной из таких поездок он познакомился в Пакистане с Эльвирой Линдфельд. Каким образом в этой компании оказался Юнус Ландаль, доподлинно выяснить не удалось. Размышляя о Картере, Валендер все яснее видел перед собой безумного главаря секты, расчетливого и беспощадного. С Фальком обстояло сложнее. В нем никак не чувствовалось наглой беспощадности, зато угадывалась тайная жажда мести. В конце 60-х этот человек некоторое время участвовал в экстремистских движениях как правого, так и левого толка, но быстро порвал с ними и стал смотреть на мир с визионерским презрением человечества. В Анголе пути Картера и Фалька волею случая пересеклись, ближе узнав друг друга, оба они обнаружили, что похожи как двойники. На Фуджена гонконгская полиция прислала длинный послужной список. Настоящее его имя было Хуаган. Интерпол идентифицировал его отпечатки пальцев в связи с целым рядом преступлений, в частности с двумя крупными ограблениями банков во Франкфурте и Марселе. Доказать не докажешь, но можно предположить, что эти деньги пошли на финансирование операции, которую готовили Фальк и Картер. В прошлом Хуаган принадлежал к миру организованной преступности — За руку его ни разу не поймали, однако подозревали в нескольких убийствах, совершенных в Азии и Европе, причем под разными именами. И не было уже никаких сомнений, что Соню Хёкберг и Юнаса Ландаля убил именно он. Отпечатки пальцев и новые свидетельские показания окончательно это подтвердили. Но не подлежало сомнению и другое, он был всего-навсего исполнителем и действовал по указке Картера, а возможно и Фалька. Преступная сеть, похоже, накрывала все континенты. И предстояло проделать огромную работу, чтобы выявить полную картину заговора. Хотя уже сейчас следствие пришло к выводу, что едва ли есть причина опасаться продолжения. Со смертью Картера и Фалька организация перестала существовать. Вопрос о том, почему Картер застрелил Эльвиру Линдфельд, так и остался без ответа. Единственное объяснение — обрывки картеровских инвектив, которые ненароком услышал Мудин — Она слишком много знала, а надобность в ней отпала. Вдобавок, по мнению Валандера, Картер приехал в Швецию, охваченный отчаянием. Итак, они решили создать хаос в финансовом мире, и, по заключению аналитиков, еще бы чуть-чуть и преуспели. Если бы тогда, в понедельник, 20 октября, ровно в 5.31, Мудин или Валандер, сунув банковскую карточку в прорезь, набрали код они бы запустили электронную лавину. Эксперты, которые успели провести предварительную оценку программы, внедрённой Фальком в систему, пришли в ужас. Уязвимость институций, тайком соединенных Фальком и Картером в последовательную цепочку, оказалась неимоверно велика. По всему миру сейчас интенсивно работали экспертные комиссии, просчитывая, каким результатом могла привести виртуальная лавина. К счастью, Валандер, Тем утром, хотя и сунул под дулом пистолета картеровскую карточку в прорезь банкомата, но код не набрал. Поэтому ничего особенного не произошло, если не считать, что несколько сконских банкоматов в тот понедельник вдруг необъяснимым образом забарахлили. Некоторые пришлось отключить, однако проверка не выявила никаких дефектов. Потом все вдруг снова заработало нормально. На заключительном этапе расследования и его итоги, мало-помалу приобретавшие все более четкие контуры, были окружены строжайшей секретностью. С убийствами Сони Хёкберг, Клондаля и Линдфильд в целом удалось разобраться. Фуджен покончил с собой. Возможно, тайная организация предписывала своим членам ни под каким видом не сдаваться в руки полиции. Этот вопрос так и останется открытым. Картера застрелил Валандер. Но зачем Соню Хёкберг бросили под высокое напряжение? И каким образом к Фальку попал чертеж одного из важнейших объектов Сюткрафта, они установить не сумели. Зато отчасти разрешили загадку с калиткой и дверью силовой подстанции. Благодаря настойчивости Хансона, который выяснил, что когда линейный монтер Муберг на неделю уезжал в отпуск, в его доме побывал кто-то посторонний. Ключи не пропали. Тем не менее, Хансон считал, что взломщик приходил именно ради ключей, сделал слепок а позднее, видимо, за очень большие деньги, выкупил у американского производителя соответствующие дубликаты. В паспорте Юна Саландали, который они нашли, обнаружились визовые отметки, свидетельствующие, что через месяц после взлома у Муберга парень выезжал в США. Тут, наверное, и пригодились деньги, украденные из банков Франкфурта и Марселя. Разрозненные нити с трудом одна за другой вплетались в общую картину. В частности, оказалось, что Тинес Фальк имел в Мальме приватный почтовый ящик. Зачем он говорил, Сив Эриксон будто перевел свою корреспонденцию на ее адрес, дознаться не удалось. Журнал Фалька и отрезанные пальцы тоже не отыскались, зато патологоанатомы однозначно пришли к выводу, что Фальк в самом деле умер естественной смертью. Хотя и не от инфаркта миокарда, Энндер был прав, Фальк скончался от кровоизлияния в мозг, диагностировать которое оказалось весьма непросто. Касательно убийства таксиста, в конечном счете, сомнений тоже не осталось. Причиной его стала безрассудная жажда мести, обуревавшая Соню Хёкберг. Девушка отомстила, хотя и заместительно. Почему она не напала на того, кто над ней надругался, а обратила свою ярость на его ни в чем не повинного отца, никто удовлетворительно объяснить не сумел. Не удалось разобраться и в странном равнодушии Эвы Персон, при том, что был проведен детальный анализ ее личности и окружения, однако полиция убедилась, что удары ножом и молотком нанесла не она. Разъяснился еще один вопрос, на который долго не было ответа. Эва Персон действительно изменила свои показания, просто потому, что не хотела брать на себя ответственность за то, чего не совершала. И, делая это заявление, она не знала, что Сони Хёкберг нет в живых, а действовала исключительно из чувства самосохранения. На вопрос... О том, что ждет его в будущем, никто ответить не мог».